пропустила сквозь пальцы измятые, потом, прищурившись, выровняла юбку на тонкой талии своей новой подружки, отойдя два шага назад, удовлетворенно покачала головой. После этого с тем же деловитым и добрым лицом Гранька крепко взяла Раю под ручку, прижавшись к ней и тесно повела вслед за девчатами на утоптанный пятачок земли. И Рая, на ходу уже заметила что все девчата теперь ходили тоже парами тесно прижимаясь друг к другу а парни наоборот собрались в одну большую группу причем каждый подбоченился отставил вперед прямую ногу голову задрал глаза в чистое небо все это наверное объяснялось тем что парней было значительно больше чем девчат на первый танец выходить не будем — шепнула Гранька от Орвида Брось. — На парней не гляди, ровно их и нету, а то подумают, что зовешь. У Граньки было жаркое каменное плечо. Пахло от нее молоком, здоровьем и одеколоном ландыш. Щека, обращенная к краю, была покрыта тонким персиковым пушком и от этого казалось детской. Волосы у Граньки от Орвида Брось были такими густыми, что прядь, упавшая нечаянно на плечо Раи, казалась литой. рая тоже прижималась к Граньке плечом, тоже говорила шепотом. «Почему не будем танцевать первый танец, а, Граня?» «Порядок такой!» Взяв еще несколько басовитых аккордов, баянист Пашка Набоков, тонкий, худой, маленький, кособоко проследовал от брезента к пятачку утоптанной земли. Раздумчиво постояв, показал свободной рукой в землю. На это место услужливые руки немедленно поставили специальную табуретку, привезенную на последней подводе. Услужливые руки принадлежали «Пашкиной любви» толстенькой и всегда веселой, как воробей, да яркие Верки Мурзиной. В тот миг, когда Верка подставляла Пашке табуретку, взгляд у нее был набожно опущен, рот округлился, дышать она не решалась, так как ни учителя, ни трактористы не могли даже мечтать о такой славе, какой пользовались за два года до войны в нарымских деревнях гармонисты. А Пашка Набоков был баянистом, и Рая часто видела, как за ним молча, страдательно, ходили по деревне мальчишки и девчонки, как при его появлении приподнимали тощие зады со скамеек самые древние старики, как туманно смотрели на Пашку Набокова все улымские девчата, а парни даже не завидовали ему, как не могли, скажем, завидовать летчикам из фильма «Истребители». Те жили, конечно, на небе, а на землю спускались только для того, чтобы играть на пианино, да жениться на красавицах. Удобно расположившись на табуретке, Пашка на боков поставил баян на колени и, строго посмотрев на озеро Чирочье, вдруг рванул михи баяна с такой силой, что Рая зажмурилась, ожидая чего-то оглушительного. Но баян неожиданно тихо и нежно заиграл модное в то время танго, Утомленное солнце нежно с морем прощалось. Гранька оторви до да брось сразу же пригорюнилась, опустив голову теснею, прежнего прижалась к своей новой подружке, как бы приглашая ее переживать вместе. Утомленное солнце, нежно с морем прощалось, в этот час ты призналась, что нет любви, выговаривал Пашкин баян, и звучал хорошо, так как баянист был парнем талантливым, со слухом и вкусом. Он сделался бы настоящим музыкантом, если бы знал, что на белом свете существуют ноты. Утомленное солнце он только один раз услышал в рай-центре, но играл почти без ошибок, страстно и очень печально. Пашка Набоков играл. Парни и девчата сосредоточенно слушали его, но не танцевали. Считалось нескромным с первого танца выходить на круг, а когда танго благополучно кончилось, Пашка что-то небрежным шепотом сказал стоящей за его спиной Верке Мурзиной. Та в ответ радостно кивнула, и Пашка заиграл знаменитый за два года